Ник Картер Ник Картер Американский Шерлок Холмс Книга 7. Тайна Белого дома Господин президент готов теперь принять вас. Ник Картер встал и вошел в частный кабинет президента Соединенных Штатов Северной Америки. В тот кабинет, где в течение последнего полустолетия Верховный глава славной Американской Республики принимал своих советников и беседовал с ними о важнейших государственных делах. При появлении Ника Картера президент встал и протянул руку знаменитому сыщику. «Возьмите вон тот стул и садитесь напротив меня», — начал президент. «Дело вот в чем. Я вызвал вас из Нью-Йорка сюда в Вашингтон, разумеется, не по какому-нибудь пустяку». Речь идет о столь же досадном, как и не огласке деле, касающемся меня не столько как президента, сколько как честного человека. То, что я вам сейчас сообщу, вполне конфиденциально, и те услуги, которых я вас попрошу, относятся только ко мне лично и совершенно не касаются моего официального положения. Я знаю из личного опыта, что вы умеете молчать и что на вас можно, безусловно, положиться, Но некоторые обстоятельства вынуждают меня в данном случае с особенной настойчивостью требовать сохранения тайны. Никто не должен знать о том, что мы с вами будем обсуждать и решать. Мало того, никто не должен знать, что существует дело, интересующее и занимающее нас с вами. В крайнем случае придется придумать что-нибудь, скажем, какое-нибудь другое дело, которое можно было бы объяснить ваше появление в Белом доме забота обо всем этом предоставьте мне», — с неуловимой улыбкой заметил Ник Картер. «Я могу принять свое решение лишь после того, как буду подробно осведомлен обо всем деле. Во всяком случае, другими словами, вы хотите, чтобы я не терял лишних слов и говорил совершенно откровенно?» Прервал его президент. «Вы правы, мистер Картер. Время – деньги». «Так вот, слушайте же». Здесь, в Белом доме, да и не только здесь, но и повсюду, где я бываю. Меня окружают невидимые шпионы, которые следят за моими действиями и которые осведомлены относительно каждого моего слова, независимо от того, беседую ли я здесь, в моем частном кабинете, с глазу на глаз с одним из министров, или с тем или другим посланником, или говорю где-нибудь в общественном месте, в парке или на гулянии. Я пустил вход с имеющейся в моем распоряжении средства, чтобы изловить распространителей сведений, которые по существу своему должны быть сохранены в тайне. Но я ничего не могу добиться, и даже самые способные из моих сыщиков разводят руками. Словом, я понимаю вас, что, заметил Ник Картер, содержание бесед, ведомых вами о вопросах высшей политики с ответственными лицами, становится достоянием посторонних лиц, и вы не можете себе объяснить, каким образом это происходит. Мало того, — ответил президент, — содержание бесед, которые я веду с глаза на глаз с сановниками о наиважнейших делах через несколько часов, чуть ли не дословно появлялось в нескольких газетах. Однако, — заметил Ник Картер, — и вам не удалось обнаружить виновников? К сожалению, не удалось. Могу только сказать, что мне становится страшно при мысли об этом. Можно подумать, что тут орудуют какие-то сверхъестественные силы. Не смейтесь, мистер Картер. Уверяю вас, вам будет не до смеха, когда вы поглубже вникнете в это дело. Хуже всего то, что нет никакой возможности добраться до этих шпионов, чтобы улечить их или положить в пределах дальнейшей деятельности. А это приводит к весьма неприятным последствиям, так как по неволе приходится сомневаться в людях, считающихся достойными доверия. «Вы понимаете, что я хочу этим сказать?» «Дело приняло такой оборот, что шпионы во что бы то ни стало должны быть обнаружены, и при том как можно скорее». «Понятно», — отозвался Ник Картер. «Когда именно вам пришлось в последний раз столкнуться с проявлением деятельности шпионов?» «Не далее, как вчера я здесь у себя вел в течение получаса беседу с тремя господами о делах торговой палаты». Эти господа, так же, как и я, имели полное основание не разглашать содержание и результаты нашей беседы. Сегодня утром и во время прогулки я встретился с членом Конгресса Гольдфоглем, и во время беседы с ним оказывается, что по прошествии 16 часов после вчерашнего совещания он был полностью осведомлен о его результате. Причем надо вам знать, что о самом совещании он не имел понятия. Не потребовали ли вы у него по этому поводу объяснений? Нет, это по существу дело было неудобно. Но по его манере говорить об этом деле видно было, что он совершенно не сознавал его конфиденциального характера, а полагал, что оно вовсе не так важно. Где происходило ваше совещание? Здесь, в Белом доме, в конце южной веранды. Не мог ли кто-нибудь послушать вас? Нет ли там поблизости окон, ниш, колон, крупных растений? за которыми мог спрятаться кто-нибудь. Ничего подобного. Сами понимаете, что в последнее время я стал крайне осторожен. Я хорошо знаю, что во время совещания на расстоянии ста шагов в окружности не было ни живой души. В таком случае о подслушивании не может быть и речи. Вот то-то и оно. И тем не менее, содержание нашей беседы уже сделалось достоянием гласности. Повторяю, те три господина нанесли бы явный ущерб своим собственным интересам, если бы огласили хотя бы одно слово. И точно таким же образом прежние беседы и совещания были оглашены. «Говорю вам, мистер Картер, эти шпионы преследуют меня везде, и днем, и ночью. При этом я уже прибегал к всевозможным уловкам. Назначал совещания в помещениях, избранных мной в самый последний момент. Принимал людей вне очереди. И все это ни к чему не привело. Место тоже не меняет дела. Нисколько? Где бы я ни находился со своими советниками, куда бы я с ними ни запирался, все это безразлично. Невидимый шпион доходит до того, что подслушивает даже мои беседы с женой и семьей. «Какая гнусность!» — воскликнул Ник Картер. «Пожалуй, кто-нибудь и сейчас подслушивает нас». «Я более чем уверен в этом», — отозвался президент. «Вы говорили, — продолжал Ник Картер, — что вас подслушивали и в таких случаях, когда совещания не были заранее назначены. Вот в том-то и беда. Кругом меня и днем, и ночью витают невидимые шпионы. Кстати, я вспомнил инцидент с итальянским послом. Проезжая верхом мимо итальянского посольства, я вспомнил о беседе, который вел за неделю до этого с послом, и которая окончилась ничем. Так как у меня тогда появилась новая мысль по интересовавшему нас делу, я слез с лошади и приказал доложить о себе. В приемной мы побеседовали с послом в течение получаса. Я хорошо знаю, что нигде близко не могло быть шпионов. И что же получилось? На другой день ко мне поступает запрос от итальянского посла, не говорил ли я французскому послу о нашей беседе ибо тот оказывается вполне осведомленным. Еще пример. К числу моих близких друзей и приверженцев принадлежит сенатор Марк Галлан. Вам, вероятно, известно, что он является избранником штата Канзас, а так как он вместе с тем является лидером всего населения к западу от Миссисипи, то мы его обыкновенно так и называем «западным сенатором». Я знаю его и могу гордиться тем, что хорошо знаком с сенатором Галланом. А, вот как. Кажется, он как-то говорил мне о важных услугах, которые вы ему недавно оказали. Так вот, в этом же самом кабинете с глаза на глаз Галлан доверил мне некоторые своих больших планов, приведение в исполнение которых должно существенным образом отразиться на нашей внутренней политике. И как вы думаете, что произошло? Сенатор Гарденер, заклятый враг и непримиримый политический противник нашего общего друга, Но другое утро вносит запрос правительству, читая чуть ли не дословно, со стенограммы всю беседу Галона со мной. И ставит вопрос, состоялись ли на самом деле по этому поводу какие-нибудь соглашения без ведома и одобрения народных представителей. Можете себе представить смущение бедного галана, который, разумеется, должен был предположить, что я злоупотребил его доверием. У него хватило присутствия духа заявить, что утверждение Гарденера является сплошным вымыслом, По отношению к парламенту дело на этом было закончено. Но, как это не печально, между Марком Галлоном и мной выросла стена отчуждения, и о прежней нашей дружбе не может быть уже и речи. И все это, невзирая на то, что мы оба уверены в том, что порядочность каждого из нас не подлежит никакому сомнению. Президент собирался привести еще один пример, но тут вошел дежурный чиновник и доложил о приезде одного важного сановника вызванного самим президентом. «Приходится прервать нашу беседу», — сказал президент. «Но я прошу вас пожаловать ко мне сегодня же в девять часов вечера. Я позабочусь о том, чтобы мы не были стеснены временем для того, чтобы иметь возможность принять какое-нибудь решение. Я не примену явиться», — почтительно ответил Ник Картер и ушел. Выйдя из Белого дома, Ник Картер направился через площадь Лафаэта в гостиницу «Арлингтон». В огромном вестибюле гостиницы он сел у окна, откуда мог видеть верхнюю часть авеню Коннектикут, гордость и красу Вашингтона, и взялся за газету. Взглянув случайно на улицу, он увидел на углу того самого человека, о котором президент только что беседовал с ним. Ник Картер был очень высокого мнения о сенаторе Галлоне, Он считал его одним из наиболее способных, дельных и честных государственных деятелей республики и был твердо убежден в том, что Марк Галлан не мог проронить ни одного слова из беседы с президентом. Когда сенатор приблизился к главному подъезду гостиницы, Ник Картер пошел ему навстречу. «Вот так приятный сюрприз!» — воскликнул Галлан. «Как вы попали сюда, Вашингтон, мистер Картер?» «По делам», — ответил сыщик. «Сами знаете, наш брат хотел бы быть вездесущим. А есть ли у вас свободная минутка для меня? Мне хотелось бы с вами кое о чем побеседовать. Пойдемте туда, в тот уголок». Вблизи одного из огромных стенных зеркал, поднимавшихся от мраморного пола до мозаичного потолка, они сели. «Ну, кого вы теперь собираетесь затравить?» — спросил Галан с многозначительной улыбкой. «Или вы начали заниматься политикой?» «По лицу вашему вижу, что вам хотелось бы сказать, это не ваше дело, сенатор. Ведь так, милейший?» «Раз вы сами догадались, то я не буду отрицать», — отозвался Ник Картер. «Отлично. Да я, впрочем, совсем не любопытен и вовсе не хочу знать чужих секретов. Но теперь перейду к делу. У меня у самого есть для вас маленькое поручение, конечно, в том только случае, если вы имеете возможность и желание принять его» то и другое у меня для вас всегда найдется. Говорите, в чем дело. Если я буду иметь хоть малейшую возможность, то с удовольствием исполню ваше поручение». «Вот в чем дело, милейший Картер», — начал сенатор. «Со мной случилась неприятная история. Хуже всего то, что я никак не пойму, в чем, собственно, дело. Либо человек, известный всему миру как честный и достойный уважения деятель, изменил своему слову, Либо на самом деле между небом и землей есть вещи, о которых и не снится нашим мудрецам. Говоря откровенно, я уже давно собирался вызвать вас сюда. Но меня останавливало опасение показаться смешным в ваших глазах. У вас какая-то особая манера смеяться, когда говоришь о сверхъестественных явлениях. Ну вот, вы опять смеетесь. Смеетесь сколько хотите, но скажите мне... «Имеете ли вы понятие о том, каким образом орудуют и каким образом общаются между собой заграничные шпионы? Неужели вы на самом деле полагаете, что сделались жертвы таких шпионов?» Спросил Ник Картер, не высказывая, однако, особого удивления. «Я не полагаю, а отлично знаю, что я постоянно крушен такими шпионами. Они подслушивают мои невинные частные беседы и самые важные совещания». Даже такие, которые происходили с глаза на глаз с человеком, которому я слепо доверял. Им стали известны вещи, о которых мы дали друг другу слово никому не говорить. И именно это-то и сделалось достоянием гласности. Не можете ли вы назвать пример? Пример? Не один, а десятки примеров. Конечно, вполне конфиденциально, так как никто не должен знать, что я беседовал с вами об этом. Полагаю, что вы меня знаете. И не сомневайтесь во мне. Конечно, знаю. Это уж я применял теперешнюю мою обычную фразу. Так вот. Недавно у меня была беседа с президентом. Мы говорили с ним о вещах, осуществление которых откроет новые пути всей нашей внутренней политики. Как и всегда, у нас с президентом были тождественные взгляды, и мы дали друг другу слово хранить молчание, уже потому что преждевременное оглашение наших планов — поставила бы на ноги всю оппозицию и натравила бы на нас всю прессу противного лагеря. Но я совершенно зашел в тупик, когда на следующий же день мой политический противник Гарденер на открытом заседании огласил все подробности моего соглашения с президентом, и мне оставалось только, вопреки истинному положению дела, заявить, что сообщение Гарденера представляет собой чистейший вымысел и сплетню. Это, однако, весьма неприятное впечатление не говоря уже о создавшемся недоразумении между мной и президентом. Он по неволе должен считать меня легкомысленным болтуном или даже непорядочным человеком. Правда, я мог бы его считать таким же, но это поставило бы меня в смешное положение перед самим собой. Я не думаю, чтобы президент считал меня способным изменить моему слову. Но, несмотря на это, после этого инцидента в наших отношениях Наступило заметное охлаждение. «Это действительно весьма и весьма неприятно», — согласился Ник Картер. «Я не могу отделаться от мысли», — продолжал сенатор, — «что тут что-то нечисто. Подумайте сами. Мы беседовали в частном кабинете президента. К тому же так тихо, что многие слова даже произносились шепотом. Так что посторонний человек в двух шагах от нас не смог бы ничего расслышать». Еще до нашей беседы президент лично осмотрел две комнаты, примыкающие к кабинету, запер их двери на ключ, а дверь из кабинета открыл настиж. Таким образом, никто не мог подойти к нам незамеченным. В передней, где находятся дежурные чиновники, тем более не мог находиться никто из посторонних. После этого скажите, как можно подслушать такую длинную беседу, обставленную подобными мерами предосторожности?» «Приходилось ли вам испытывать нечто подобное еще помимо этого случая?» — спросил Ник Картер. Сенатор привел массу примеров в доказательство того, что его окружает ежедневно и повсюду целая шайка шпионов, орудующая с изумительной ловкостью. Окончив свое повествование, сенатор обратился к Нику Картеру со следующими словами. «Как вам все это нравится? Будьте откровенны и скажите мне все, что вы думаете по этому поводу». «Я, к сожалению, пока еще и сам не составил себе определенного мнения об этом», ответил Ник Картер. «Если бы мне о таких чудесах с оттенком сверхъестественности рассказывал кто-нибудь другой, а не вы, то я, пожалуй, сумел бы сразу вывести свое заключение. Но дело обстоит иначе. Если мне заявляет Марк Галлан, человек, известный своим ясным умом, что в течение нескольких недель его подслушивают, причем он приводит тому неоспоримые доказательства», Тут кроется нечто такое, чего нельзя сразу постичь, и что, пожалуй, вообще нельзя будет выяснить. Во всяком случае, пока скажу только одно. Тот, кто руководит этим шпионством, независимо от побуждающих его причин, человек умный, гениальный. Я в первый раз встречаю такой загадочный случай. Но у меня появилась мысль, я возьму здесь комнату и прикажу принести наверх мой багаж. После мы поговорим обстоятельно об этом деле. Дело в том, что я намерен загримироваться под вас. Спустя час в занятой Ником Картером комнате можно было видеть самого сенатора и почтенного фермера из Канзаса с чрезвычайно глупой физиономией. Сыщик с особой тщательностью загримировал Марка Галлана этим фермером, позаботившись о том, чтобы грим продержался несколько дней. Затем сам сыщик загримировался двойником Марка Галлона с таким мастерством, что сенатор сплеснул руками и воскликнул. «Знаете, мистер Картер, вы наводите на меня страх не меньше моих невидимых мучителей-шпионов. Вы просто чародей какой-то. Вы с полным успехом можете считаться Галланом, а мне никто не поверит, что я сенатор. Если бы я попытался в моем нынешнем виде войти в сенатский зал, то меня живо выставили бы оттуда. А как я должен называть себя?» и что мне надлежит делать. Я полагаю, для фермера из Канзаса недурно будет звучать Герам галкинс как вы думаете. Что касается вашего времяпрепровождения, то просто-напросто осматривайте достопримечательности города, как делают приезжие провинциалы, и устройтесь так, чтобы постоянно иметь возможность связаться со мной. Неужели вы на самом деле намерены выдавать себя за сенатора Марка Галлана? В недоумении спросил сенатор. Обязательно! Это единственное средство напасть на след шайки шпионов. Вы полагаете, что тогда будете иметь возможность наблюдать? Несомненно. Смотрите, не ошибитесь, мистер Картер. Ведь я тоже не слеп и могу сказать, не хвастаясь, что у меня голова на месте. Так-то оно так, но не забывайте, что я смотрю на все глазами сыщика и потому вижу все с другой точки зрения. Но каким же образом вы намерены поймать шпионов? Этого я и сам еще не могу сказать. Но если мне удастся узнать, какую они преследуют цель, то это будет почти равносильно их поимке. Все это как будто и нетрудно. А между тем я готов идти с вами на пари в сто долларов, что вы не осмелитесь войти в зал заседаний совета и сесть там на мое место, как бы удачно вы ни были загримированы. И именно это-то я и намерен сделать. С равнодушным видом ответил Ник Картер подделываясь столь удачно под голос сенатора и его манеру говорить, что тот вскочил со стула. «От вас, мистер Картер!» — воскликнул он в изумлении. «Пожалуй, можно ожидать такой выходки. С вами просто становится страшно. Это просто невероятно. Откуда вы взяли все это? Ведь у вас даже походка точно такая же, как у меня!» «Успокойтесь!» — прервал его Ник Картер, смеясь. Для меня вполне достаточно пробыть в зале заседаний около получаса, а если меня захотят задержать, то я сошлюсь на предстоящее свидание с президентом. Это-то и заставит шпионов отправиться вслед за мной туда же». Сенатор в немом изумлении смотрел на своего двойника, а потом разразился громким хохотом. «Но ведь это великолепно!» — воскликнул он. «Я тоже пойду в Сенат, конечно, в места для публики, и оттуда посмотрю на сенатора Марка Галлона во время его законодательной деятельности. А если вас уличат и с треском выставят, вот будет потеха. Что ж, посмотрим, что будет», — сухо ответил Ник Картер. И действительно, минут через десять мнимый сенатор Марк Галлан вышел из гостиницы «Арлингтон» и большими шагами направился к трамваю, чтобы поехать к Капитолию. Когда Ник Картер вслед за этим вошел в здание сената, Все встречавшиеся ему по пути люди раскланивались с ним так, как они могли и должны были раскланиваться только с сенатором Марком Галланом. Положение сделалось более щекотливым, когда он вошел в зал заседаний. Едва он успел показаться, как один из присутствовавших сенаторов встал и через весь зал направился прямо к нему, пожал обе руки и засыпал его целым рядом вопросов, по существу совершенно непонятных для мнимого сенатора. «Знаете, поговорим об этом после заседания», — ответил сыщик, ловко выпутываясь таким образом из неприятного положения. «Откровенно говоря, коллега, у меня голова в настоящую минуту так занята, сами понимаете». Он вздохнул с облегчением, когда отделался от коллеги, отправился к месту Марка Галона и просидел там около получаса. Правда, чуть ли не каждые пять минут к нему подходили сенаторы, но он сумел отвечать на их вопросы так умно, что не возбудило ничего подозрения. Но тут появилось новое затруднение. К нему подошел сенатский курьер и подал визитную карточку, на которой была изображена какая-то японская фамилия. Владелец карточки сидел в приемной. Ник Картер колебался. Он не мог знать, какие дела у настоящего Марка Галлона с этим японцем. И ему, кроме того, казалось неудобно выслушивать сообщения, быть может, конфиденциального характера. Но курьер явился во второй раз и доложил, что японец обещает не задерживать долга сенатора, но просит настоятельно принять его. Нику Картеру пришлось согласиться. К удовольствию своему он скоро заметил, что японец был почти незнаком с Галлоном и явился сюда исключительно для того, чтобы заручиться согласием сенатора принять приглашение на банкет, назначенное через три дня. Ник Картер принял приглашение, руководствуясь тем, что сам Галлан, во всяком случае, имел возможность не поехать на банкет. Но после того, как японец с присущей его расе изысканной любезностью распростился, Ник Картер решил покончить с этой игрой. Он написал председателю записку, в которой известил его о своем нездоровье, препятствующем ему принять дальнейшее участие в заседании, пресовокупив что, по всей вероятности, ему придется в течение нескольких дней не бывать на заседаниях. Затем он через западный подъезд вышел из здания Капитолия, завернул на авеню Пенсильвания и дошел до казначейства. В течение всего этого времени он зорко наблюдал, не следит ли кто-нибудь за ним, как за сенатором Марком Галленом. На этот вопрос он, однако, получил ответ, только когда, дойдя до гостиницы «Ралли», он резко остановился и сразу же обернулся. В тот же момент он убедился, что за ним следят по меньшей мере три лица. Японцы в европейских костюмах, и притом так ловко, что даже он не обратил бы на это внимания, если бы не был готов к слежке. Ник Картер вспомнил, что посетитель, явившийся в Капитолии для того, чтобы пригласить его на банкет, тоже был японец. Вдруг он заметил, что какой-то господин приближается к нему с очевидным намерением заговорить с ним. «Мне положительно везет, сенатор», — воскликнул незнакомец. «Я уже хотел ехать к вам в Капитолий, «Для чего именно?» «Барон Мутушими уже говорил с вами?» Ник Картер вспомнил, что японец, пригласивший его на банкет в гостиницу Вилларда, носил именно эту фамилию. «Да, я беседовал с ним полчаса тому назад. И он пригласил вас к Вилларду на банкет. Пригласил. И вы придете?» «Да, я обещал барону приехать». «Неужели, добрейший сенатор, вы на самом деле будете?» «Дело в том, что присутствие ваше крайне необходимо. Наши единомышленники с нетерпением ожидают вашего решения в известном вам деле. Можете рассчитывать на меня. Я непременно буду». «Мне не надо указывать на то, — продолжал незнакомец, — что вы и ваши приверженцы должны хранить безусловное молчание. В банкете примут участие только посвященные и... Понимаю, понимаю», — прервал его мнимый Марк Галлан. «Будьте уверены, что я обязательно приду». Во все время беседы Ник Картер более внимательно следил за тремя японцами, чем за своим собеседником. Причем ему бросилось в глаза, что эти японцы не сводили глаз с его лица, хотя стояли так долго, что никоим образом не могли слышать беседу. Столь же внимательно они наблюдали за лицом того господина, с которым он беседовал. Распростившись с незнакомцем, Ник Картер закурил сигару, и отправился в гостиницу Вилларда. В вестибюле гостиницы он сел так, что мог со своего места видеть не только все помещение, но и все входные двери, а также благодаря высоким зеркалам и то, что делается на улице. Ник Картер нисколько не удивился, когда вскоре после этого в вестибюль пошли два изящно одетых японца. Правда, это были не те, которые следили за ним на авеню Пенсильвания, но по их зорким взглядам, которыми они рассматривали мнимого сенатора, Он сразу догадался, что они преследовали те же цели, что и японцы на улице. «Это уже становится интересным», — подумал Ник Картер, когда увидел, что оба японцы сели напротив него, взяли газеты якобы для чтения, но вместе с тем следили за каждым его движением. Ник Картер задумался над вопросом, какая у японцев могла быть причина так настойчиво выслеживать сенатора. Вдруг кто-то прикоснулся к его плечу. Изящно одетый господин, которого он мимоходом заметил, выходя из Капитолия, кивнул ему и, не спрашивая разрешения, сел рядом с ним. «Как поживаете, сенатор?» — спросил он. Ник Картер ответил обычной в таких случаях фразой и взглянул на сидевших напротив японцев. Они сидели в шагах в тридцати от них и никоим образом не могли слышать ни одного слова из беседы Ника Картера с незнакомцем. Тем не менее, они не сводили глаз с него и с его собеседника. Ник Картер очутился лицом к лицу с неразъяснимой загадкой, для решения которой у него пока еще не было никаких данных. Он пока только догадывался, что все эти японцы принадлежат к одной и той же шайке. С целью выяснить, каким образом действует оба шпиона, Ник Картер не спускал с них глаз и в то же время спросил присевшего к нему, Незнакомца. Нет ли каких-нибудь новостей. Господин, о личности звании и профессии которого сыщик не имел ни малейшего понятия, небрежно повел плечами и шепнул. Хотелось бы знать, сенатор, что у вас нового. Прежде всего хотелось бы знать, можем ли мы рассчитывать на вас, или мы должны причислять вас к числу наших противников. Новая загадка, подумал Ник Картер, заметив, что один из японцев. Сосредоточил все свое внимание на нем самом, а другой на собеседнике. Сегодня при всем желании еще не могу высказаться, ответил он. Но Мои друзья не могут больше ждать. Прервал его незнакомец. Мы должны знать, за нас вы или против. Вы хорошо знаете, что ваша поддержка нам крайне нужна, но эта неизвестность много хуже сознания, что вы против нас. Говорил ли с вами сегодня барон Мутушими? Говорил. Приглашал ли он вас к обеду, который должен состояться через три дня в этой гостинице? Приглашал. Что вы ответили ему? Я принял приглашение. Прекрасно. И вы на самом деле думаете принять участие в этом банкете? Не следует ли нам опасаться отказа? Нет. Незнакомец вздохнул с облегчением, встал и протянул руку мнимому сенатору. В таком случае все обстоит благополучно, сказал он. Прощайте, сенатор. Ник Картер молча поклонился. Он сосредоточил все свое внимание на незнакомце и на обоих японцах, которые все время следили за ним, точно хотели читать слова на устах говоривших. Ник Картер посидел еще немного, потом вдруг быстро встал. Он был сильно взволнован, хотя на его лице это волнение решительно никак не отражалось. Я нашел ключ к загадке. Внутренне торжествовал он. Теперь я знаю, каким образом эти шпионы работают, И как им удается послушивать беседы своих жертв?